Глава шестая. Главный зачинщик. Ночка выпала туманная, с морозной искоркой. Оплывшие за день сугробы запеклись ломкой ледяной корой, опасно хрустевшей под ногами. Кудыка вздрагивал едва ли не при каждом шаге, и все оглядывался на черные горбы землянок, еле различимые в общей темноте. То и дело отставало он от шустрой погорелицы, надо полагать знавший развальный, на ощупь. Страшное это было место, проклятое. Судя по многочисленности сложенных из камня, а ныне оземленелых подстенков, сволочь на сволочи простирался на многие переклики, доходя на севере, чуть ли не до самой Ерилиной дороги. Сказывают, пало сюда с небес разгневанное солнышко и выжгло город дотла, пощадив лишь княжьи хоромы, измуравленные на месте слияния двух рек, да прижавшуюся к вытеклий слободку древорезов. В общем-то оно и понятно. Князь солнышку угоден, сам красным солнышком прозывается. А древорезы люди смирные, ядольцев жертвенных режут, за что их жечь? Предания об этом несчастье сохранилось много, а вот из очевидцев остался, пожалуй, один только старенький воевода, полкан Удатый, если ему, конечно, посчастливилось уцелеть в недавней битве на речке Сволочи. Сами бериндеи до сих пор не отваживались селиться на обширном пепелище, да и погорельцев не жаловали за то, что в развальных живут. Беглецы уже миновали низкий вал служивший когда-то основой внутренней стены, когда древорез наконец похватился. «Э — и ошеломленно окрикнула. — А до кука-то? — На кой он тебе нужен? Не оборачиваясь, недовольно бросила погорелица. Кудык остановился в растерянности и беспомощно оглянулся. — Договаривались-то как? — Ну чего стал? — прошипела она. — Живи давай! Кудык моргал. Бросать товарища связанным было совестно. Хотя, что им грозит до да, куки? Сводят утром на капище, ты да и отпустят. Волхвам-то наверняка кудыку подавай, а не куку До боярской племянницы им дела нет. Древорец махнул озявшей рукой и поспешил во за девкой. И в этот миг, откуда ты издали, донесся тихий, но ясный вопль. Голос был докукин. — Спишь? Тебя зачем сюда поставили? Бока отлеживать? Погорелица злорадно засмеялась. — Тревогу поднял лоботез, — сообщила она хотя и без нее все было ясно. А ты, чай, возвращаться за ним хотел. За дружком своим. Ухватила за руку и хрустянастом повлекла в какую-то узкую расселину, где оба и залегли. В развалинах тем временем стало шумно. Крики, брань, треск. Должно быть, сполошенные до кукой погорельцы с кинулись то куда и в которой уже раз порушили землянку. Потом над общим гомоном взмыл голос главаря Пепелюги. Померещились звуки далеких оплеушин. Вскоре замельтешили, рассыпались ночи огоньки смоляных светочей. Погорельцы обшаривали окрестность. «Найдут!» — охнул Кудыка. «Не найдут!» — успокоил Исуженая. «По гололеду-то снега нет и следа нет». «А случайно наткнуться?» Вместо ответа погорельца больно стиснула ему руку, и Кудыка испуганно умолк. Неподалеку хрустел Наст, слышались голоса. «Просыпаюсь!» Возмущенно взахлеб Жаловался кому-то Докука Костерок еле тлеет Сторож этот твой уже седьмой сон досматривает А их и след простыл Кого их? Приглушенно рявкнул Пепелюга На этот раз, судя по всему, к шуткам не расположенной Вас же только двое было Докука поперхнулся И закашлялся Да это, я задремывал уже Смотрю, вроде девка ваша О чем-то с ним толкует Ну вот я и подумал, может это она его развязала «Пока я спал». «Врет во всю губу», — не выдержав шепнул кудыка. погорелец тут же на него шикнула, и оба вновь замерли, прислушиваясь. «Что за девка?» — допытывался Пепелюга. «Да не что я знаю», — жалобно вскричал красавец-древорез. «Девка и девка! Чумазая!» В глухой ночи отчетливо треснула оплеуха. «Я тебе дам, чумазая!» — озлился погорелец «За чумазых знаешь, что бывает!» Прошитый морозными иглами ночной туман затлел розовым. И вскоре из-за окованного ледяной броней холмика показались трое. Главарь, Дакука и еще один со смыленным огнем на палке. Главарь свирепо озирался, а разобиженный Дакука озадаченно ощупывал затылок. «Замуж за него просилась», — добавил он, как бы только что вспомнив. «Ах, вон это кто!» Пепелюга выбронился по-черному, помянув и царя батюшку, и три светлые солнышка. «Давно она у меня на бирке зарублена. Ну, попадись только. Согну в дугу, да и концы на накрест сведу». «Так чего их теперь искать-то?» — недовольно спросил тот, что со смыленым светочем. «Слышь, Бепелюга, они уже наверняка в слободке давно». «Да не могли они далеко уйти!» — взвыл Дакука. «А ты почем знаешь?» — недобро прищурился главарь. «Ты же спал, говоришь». «Так а костерок-то?» — быстро нашелся тот. Костерок-то погаснуть не успел. Значит, совсем недолго я спал. Переругиваясь, скрылись за другим ледяным горбом, однако шаги их и голоса долго еще отдавались гулкой ночи. «Светил бы мне ясный месяц, а по частым звездам я колом бью», донеслось совсем уже издали. Погорелица вздохнула и с досадой потерла замерзший нос. «Зря», — признала она с сожалением. «Надо было мне и его развязать». «Ну что, берендей как тебя звать-то?» Кудыка сказал. Погорелица уставилась на него в радостном изумлении. «Правда, что ли? Так это выходит, от тебя жена с греками сбежала?» «Ну все, берендей пропал ты. Такого мужика я не выпущу. У тебя, он сказывает, и дом допрясельный, и печка кирпичная». «Тебя-то саму как зовут?» Буркнул Кудыка. «Чернавы величают», — не без гордости ответила та. «Чернава?» «А ведь точно, ворожея!» Слышал про нее Кудыка и не раз. Сам боярин ее о прошлом годе в терем призывал. Шишимуру вывезти. «Что ж теперь делать-то? Не возьмешь в жены? Воду в ложке заморозит, порчу наведет. А возьмешь и того хуже. Как с такой жить-то прикажешь?» И принялся древорез вспоминать в смятении все, что знал о ворожеях и ведьмах. «Бить их можно только тележной осью. При каждом ударе приговаривая раз. Скажешь два — и изломай это. Потом еще врут. На отмышь их тоже бить нельзя, только от себя. Ударишь от себя, рассыплется. Да врут, наверное. Но, конечно, кабы не чернава, ни почем бы не выбрался Кудыка из развалин мертвого города. То ли и впрямь она умела глаза отводить, то ли просто хорошо знала здесь каждый взгорбок и каждую ямку. Был случай, когда, затаившись, они пропустили в ватагу погорельцев в каких-нибудь двух переплевах от своего укрытия обитатели развалин возвращались к землянкам усталые и сильно раздраженные. До они велись с собой, награждая его время от времени к превеликому Кудыкиному злорадству тычками до да затрещинами. Когда же, наконец, похожие на кладбище горбатые развалины остались задолго извилистой ложбиной, в которую обратился нынче внешний ров, небо на востоке уже опушилось розовым заревом. Там, за синеватыми Кудыкиными горами, разгоралось, готовясь взмыть над страной Бериндеев, Светлые, три светлые наше солнышко. Обозначилась впереди порожшей домами слободка, блеснуло за ней зеркало, никогда не замерзающие вытеклы. Чернава повернулась к леющему востоку, потянулась с хрустом, повела плечами. Эх, умоюсь, мечтательно пообещала она просыпающемуся солнышку и лукаво глянула через плечо. А что, кудыка, справишь мне шубейку на беличьих пупках? «На пупках не осилю, а стражковую справлю». «Примечание. стражковые меха, бериндейская, собачьи, кладковые, кошачьи». Со вздохом отозвался тот. «Только ты слышь, больно-то явно не вражи теперь. У нас в Слободке этого не любят». «Хватит», — сказала она радостно. «Отворожила. Надоело мне все кудыка. Грязь надоела, холод. Летом оно вроде бы и ничего». А вот зимой тут у вас штужа, прям как в черной сумеречи. Просияв, взметнулось в небо красное солнышко с блуждающим по лику темным пятном. И подумалось вдруг кудыке, что неспроста все неудачи в последнее время выпадают именно на нечетные дни. С того самого утра, после неслыханно долгой ночи, жизнь у бериндеев пошла кувырком. Оба еще раз поглядели на ласковое, пусть даже и меченое пятном светило, и двинулись в сторону слободки. «Так что у вас там все-таки стряслось в черной сумеречи?» – не устоял любопытный кудыка. «Одни толкуют, отвернулась где от вас солнышко, другие – погорело, мол. Кому верить-то?» «Погорело», – нехоть ответила Чернава. но ну, как погорело-то? Расскажи». «Да что рассказывать? Кабы я тогда чуть постарше была. Помню только пожары кругом, дома горят, леса, а потом стужа». Все как есть морозом сковала. А другие, постарше которые, рассказывали чай? Поднимающееся солнышко съело ночной туман, прояснило дали Слободка впереди, казалось, была искусно вырезанная из мягкого дерева тончайшим лезвием. развалилась говорят, прямо в небе. Солнышко, не поверил Кудыка. Ну да. Небо сразу черное стало, как ночью, а на землю огненный дождь упал весь день головшки горящие сыпались и еще железки какие-то раскаленные да ну только и смог от вымолвить древорез пытаясь представить жуткое это зрелище а потом какой уж там потом бросила с досады чернава что не сгорело то вымерзло не пруху реку до конца сковала света нет черно как в дубине ну и побежали все кто куда кто к вам кто к грекам, «А кто и вовсе на север?» «Неужто и там люди живут?» «Да, говорят...» Некоторое время Кудыка шел молча, что-то озабоченно прикидывая. «Так, — решил он, наконец, посопев, — ты об этом тоже никому слободке не рассказывай. Даже деду моему побить могут. Да я и не собираюсь». Выбрались на слегка припорошенную залой дорогу, по которой прежде, что не день, тянулись в теплень озера обоза сволочан. — Погоди-ка, — сказал вдруг древорез, останавливаясь. — Куда же это мы идем? Мне на княжий двор надо, столпосвяту, а мы в слободку. Чернава изумленно оглядела кудыку и расхохоталась. — Прямо так к князю явишься? Ты на себя посмотри, вылитый погорелец Древорез крякнул, нахмурился, поскреб бороденку. — А ведь верно, — говорит девка, — переодеться надо мной. — Эх, как бы чуть пораньше, проскочили бы в темноте никем незримые. А теперь, если уж главарь погорельцев прослышал, что волхвы ищут какого-то кудыку, то в Слободке тем более должны об этом знать. Может, как-нибудь по задам пробраться? Около дворкам? — А зачем тебе князю-то? — заподозрив неладное, спросила Чернава. — Велено, — уклончиво ответил кудыка. Справа на обочине виднелась никем не огороженная низкая избенка с кривым сугробом вместо крыши. Ни дыма и законца ни тропки отскованного льдом порожка. Похоже, загостился где-то хозяин. Загулял. То по тюрьмам по-боярским, то по ратному делу. А сейчас, надо полагать, велись я неглазово, дорогой, прямиком к капищу. «Да-а-а», Чернава, глядя на убогое это жилище. «Хороша бы я была, кабы на такое сокровище прельстилось. Сложил домок, не надо бен и замок. Что верно, то верно». Отродясь, ленивый красавец до да кука, замка на дверь не вешал. Во-первых, не было у него замка. А во-вторых, зачем? Так, привалит дверь камушком, чтобы ветром не мотало. А сам шапку набекрень и поминай, как звали. «Или не донесут», — тревожно мыслил тем временем Кудыка. «Да нет, не должны. Но волхвов все нынче сердитый. Бить вон даже собирались». «Вроде лежит кто-то», — вывел его из раздумья голос Чернавы. «И точно». Неподалеку от Докукиной хибарки горбом вверх лежал без движения некто в лохматом нагольном полушубке. Подошли, склонились. Кудыка взял мерзлое тело за плечо, отодрал от насто, перевернул на спину. Глазам обоих явилось синевато-желтое, опушенное инием рылы шумка. «Вот зверь народ», горестно подивился Кудыка. «Забили все-таки». При этих словах пухши левое веко лежащего дрогнула и вздернулась через силу правду не забьешь еле слышно выговорил шумок в беспамятстве берендей берендею волх кудык облегченно выпрямился и потер из руки жив бодро известил он ну стало быть и ладно а замерзнет усомнилась чернава поднимется не впер ему Да и солнышко вон уже пригревает. Припорошенная золой дорога и впрямь начала уже раскисать. Того и гляди, капель проклюнется. Поэтому дальше двинулись по хрупкой, слезливой обочине. Шли, правда, недолго. — Бериндеи! — раздался вдруг плаксивый, изумленный вопль. — Вы только гляньте! В конец чумазы распоясались! Среди бела дня по слободке шастают! Захлюпал снежок, заскрипели калитки, и вскоре на улочку высыпал человек семь. Все скалами. Впереди, засучивая рукава шубейки, косолапо выступал на косматой плоскыне. Грозен, брови, что медведь лежат. «Да вы что!» — попятившись, заорал струхнувший кудыка. «Плоскыня, лихоманка тебе в бок! Бельма, что ли, отсидел? Своих не узнаешь!» Слобожане индо в коленках просели от неожиданности. Всмотрелись, разинов рты. «Глякайся! Не как кудыка!» он «Точно он!» «Держи, кудыку!» Отчаянно крикнул кто-то, и слобожане кинулись на пришельцев. Чернава, в отличие от привычного к спокойной жизни древореза, подхватилась первой. Должно быть, не раз и не два доводилось ей уносить ноги от размахивающей деркальем толпы. Погорелица дернула усуженного за пролкотнувшийся рукав с такой силой, что чуть клок не выдрала. Разбрызгиваясь невато-серую, перемешанную из подтаявшим снегом слякоть, пробежали они мимо Докукиной избенки, Мимо привскочившего шумка, а по пятам катились топот, плеск, улюлюканье, крики. «Стой! Держи! Лови!» Шлепнулся с перелетом, закрутился на скользкой обочине в догонку брошенный кол. «Ножки, ножки, уносите головушку!» Кудыка так и не разумел улюпетовое. С чего это вдруг обиделись на него слабожане? Не за часы же, в самом-то деле. В одном он был твердо уверен. «Поймают, будет плохо». Взбодренные страхом и вдобавок не отягощенные ни шубейками, ни деркальем, кудыка с чернавой довольно быстро оторвались от погони. Топот за спиной стал пожиже, хотя криков хватало по-прежнему. Достигнув опушки, догадались оглянуться и увидели, что разевая рот и размахивая руками, их преследует один шумок. Без скала. Остановились, резко выдохнули и двинулись навстречу. Шумок разом опомнился и тоже остановился. Кудыка с чернавой зашли на него с двух сторон. — Это... — сказал Шумок, заслоняясь на всякий случай. — Смотрю, бегут. Ну, и я тоже. не бить, не орать на него сил уже не было. — У вас там что? — задыхаясь, выговорил Кудыка. — Чердаки у всех попродырявились. На своих бросаетесь. У Шумка забегали глаза. Шмыгнул носом, утерся косматой рукавицей, потоптался, беспомощно разводя руками. — Да тут... видишь, какие дела-то! «Смущенно выдавил он. «Указ-то, стало быть, все-таки царь написал, а не Всеволок. каш ашамяк услышал. «Да ну! А что же князюшка сказывал? столпосвят -то». «Ну, вот ошибся, значит», — со вздохом отвечал Шумок. «Как только рати поразбежались, он, вишь, и повинную принес царю батюшке, и с братом со своим, со Всеволоком, замирился. Грех, — говорит, — попутал. Смутьяны всякие с толку сбили». «Ну, там понятно, пир на радостях устроили, у боярина у нашего в тереме, и сейчас еще, наверное, гуляют». «А, так значит, простил царь князюшку?» — обрадовался древорез «Да простил!» — снова пряча глаза, нехоть отозвался шумок. А зачинщиков выдать велел. «Это кого же?» — Холодей спросил Кудыка. «Кого-кого?» «Тебя! Кто первый на сволочан напал, когда они золу везли?» «Так-то вот». Тихонько охнула чернава. Кудыка стоял столбом. Прямо хоть бери его на плечо, донеси. деда это хоть не тронули?» Выпершил он наконец. «Да что, дед!» Взмахнув рукавицами, неистово вскричал шумок. «Дед от тебя тут же и отрекся!» «Врешь!» Не поверил Кудыка. «Да чтоб мне до утра красносолнышко не видать! Не внук он мне говорит больше! Смуту, говорит, затеял! Обос разбил, да еще и часы изладил!» «Эх, не послушали меня тогда? Волхвов! Волхвов надо было сначала бить, а потом уж с сволочан!» Голос его вдруг уехал куда-то далеко-далеко и накрыло кудыку затмение Вновь пришел на память туго отрок в шубейке под малиновым сукном. Сунул грубо вытесанный оберег, сказал Гнусава, «А ежели кто обидит, дай только знать!» Тут же, видать, сообразил, что супротив рожна не попрешь. Запнулся, И сгинул вместе со всеми своими дутами и золото золотопоприкушками. Потом возник старый пихтотвердятич. Выпучил глаза и, подняв палец, изрек назидательно. «От гнева властей первое дело тирлич да жабья костка!» И, наконец, выпрыгнула придурковатая хитренькая мыслишка, что, в общем-то, дед поступил по-хозяйски. Не отрекись он от внука смутьяна, пожалуй, и двор бы пограбили, и дом разнесли. куды качнулся. Шумка уже нигде видно не было. Видно, счел за лучшее убраться по добру-поздорову, пока не вспомнили о нем. Чернава сидела на пеньке, опустив голову. Плечи ее под ветхим тряпьем вздрагивали. Кудыка сначала подумал, плачет. Оказалось, нет. Не плакала погорелица, а смеялась. Правда, не весело. «Ах, дура! Ах, дура!» — приговаривала она, качая рваной по шву шапчонкой-столбунцом. Примечание. «Столбунец. Бериндийская». Девичья меховая шапка. «Ведь знала же, знала! Чего не коснусь, все в дребезги!» «Осью бы тебя, тележный!» Хмур подумал Кудыка и даже огляделся. «Не валяется ли где какая-нибудь поломанная?» «Понятное дело, что не валялось Ось-то ведь они тоже из дерева». «Вот тебе и шубка на беличих пупках!» продолжал горестно зубоскалить Чернава. «Умыло называется белый личико!» «Куда же нам теперь податься-то, а бериндей?» «В слободку хода нет. К богорельцам тоже. Пепелюга, он знаешь, какой злопамятный!» Тем временем, с той самой стороны, откуда им пришлось недавно уносить ноги, показался порожний обоз, снова направляющийся к теплым озеру. Тощие веслобрюхи и лошаденки были те же, что и в прошлый раз. А вот у пришесанки новенькие, с топорика да с иголочки. Полозья шипели по черно-синей грязи, как гадюки. Кудыка с чернавой переглянулись и решили не убегать пока. Лес рядом, в случае чего шмык в кусты и ау. «Эй, чумазые!» – поравнявшись бодро окликнул их первый возщик с заплывшим левым глазом. «Что пригорюнились?» Кудыка нахохлился и не ответил. «Сердит дядя», – заметил сволочанин, оглянувшись на товарищей. Отмолчался, словно обругал. «Погодь!» Он остановил лошадку, пригляделся к по попристальней. И вдруг расплылся в улыбке, отчего и правый его глаз стал подобен левому. «Братья! Да этот что древорез, что на нас с колом тогда набежал!» «Ну точно он!» Уличенный ка попятился, но сволочане были на этот раз настроены благодушно. Похохатывая, разглядывали Чумазову супротивника и, судя по всему, зла на него не держали. «А помнишь, как я тебя по затыльне полыхнул?» Спросил о складе с другой войщик. «Головастый жердяй, в плечах лба поуже». «Шишка-то, чай не сошла еще!» Кудыка невольно огладил затылок. Шишка была на месте. «Слышь, теплынец, да ты никак с ярмарки!» Догадался к общему восторгу тот, что с заплывшим глазом. «Тут-то я смотрю, наряд у тебя!» «Да нет, это он свататься ездил!» Перебил третий, указывая кнутовищем на чернаву. «Искал, который личком побелея Все так и грохнули. Кудыка с Чернавой взглядывали на балагуров из-под лобья и веселью их не перечили. «Э-э!» – кричал жердяй, и возщики, жаждущие, повернулись к нему в ожидании новой шутки. Однако горластый сволочанин смотрел теперь на Кудыку с суровым сочувствием. «Так это что ж выходит? Это выходит, князь-то ваш, на тебя все свалил!» «На меня!» – катись он под гору, – вздохнул Кудыка. Сволочане крякнули, покачали головами. «Ну и куда теперь бежать мыслишь?» Кудыка честно развел руками. «Да не думал еще». «А девка с тобой?» «Со мной». Возчики собрались в кружок и озабоченно посовещались о чем-то, хмуро оглядываясь на Кудыку с Чернавой. «Слышь, теплынцы!» Обратился к ним наконец возчик с подбитым глазом. Судя по всему старшой. «А с нами к теплыне озеру прогуляться не желаете? Саней-то у нас семь, а людишек всего пятеро». Ваши слабожане тогда двоих наших так отделали, что их у боярина на дворе пришлось оставить. — А что ж, в слободке никого не наняли? — подозрительно спросила Чернава. — Да не имется никто. Боятся теперь с нами идти. А вам-то, я так понимаю, податься некуда? — Ну так как? По рукам, что ли? Заплатить, понятно, не заплатим. А вот одежку дадим и хлебушком поделимся. При этих словах брюхи у кудыки забурчало, а по горлу Чернавы прокатился кодычок. Глядясь на них, старшой только ухмыльнулся, да махнул рукой. «Вижу, согласны!»